Глава 13. Дружба, манипуляция, портал. Не всё является тем, чем кажется. Первым я увидела высокое дерево. Его тяжёлые ветви клонились к поверхности пруда, и когда дул ветер, касались её, пуская круги по воде. Камышей почти не было, лишь высокая неподстриженная лужайка, что подбиралась слишком близко к водоему. Что-то казалось в нём неправильным, да хотя бы его ромбовидная, с мягкими углами форма. И спустя пару секунд я догадалась. Ты его сам сотворил. Мартин, будучи в одних штанах, довольно кивнул. В руке парень сжимал вытянутый бутыль из коричневого стекла. К моменту нашего прихода он уже успел выпить. Ага, маг подошёл ближе. Углубление в земле Вацлав наколдовал. Там, кстати, можно плавать. Хочешь? «Откажусь», — быстро ответила я, мотнув головой. «Ну смотри, если что, он в твоем распоряжении. Маги воды любят купаться. А то я не знала. Вот только сигать в пруд я точно не собиралась. Во-первых, обстановка неподходящая. Во-вторых, не мой дом, чтобы чувствовать себя настолько раскованно. И, наконец, в-третьих, мои волосы, скорее всего, начнут светиться». Розендаль всю дорогу молчал. Правда, его молчание с лихвой окупилось язвительными фразами, когда мы перелезали через забор. «Зачем же мы это делали?» Александр предположил, что возле главного входа нас могла караулить Лея и дал мне выбор, либо мы идем на пролом, либо окольным путем. Девушку я не боялась, но вот скандала хотела избежать, хотя бы сегодня. «Нервы – вещь ценная, их надо беречь». Только ограда вокруг дома Мартина оказалась высокой, выполненной из сплошных листов металла. Даже зацепиться было не за что, пришлось выкручиваться. Руки у меня всегда были слабыми, и поэтому огневику выпала важная миссия – помочь мне перебраться через забор. Пока он поднимал меня, успел облапать и похвалить пятую точку, а я его ненароком легнуть. Благо, равновесие сохранило. По другую сторону меня поймал маг воды. Розенталь же, ухватившись за край ограды, подтянулся и перепрыгнул ее так, будто перелетел. Я даже поморщилась с досады. Если бы парень шлепнулся, моя честь была бы отомщена. «Пойдемте в дом, Вацлав уже наверху», – позвал Мартин, отвлекая меня от созерцания искусственного водоема. Маг воды поднялся по деревянным ступенькам и исчез за широкими дверями. Строение, в котором он жил, было двухэтажным, и, судя по всему, он его ни с кем не делил. Мне ничего не оставалось, кроме как пойти следом. Обстановка внутри оказалась непримечательной. Светлая мебель, однотонные стены, пол из тёмного дерева и такого же оттенка крутая лестница. Здесь не хватало мелочей. Картины на стене, штор на окнах или расшиты подушки на диване. Зато чего в комнатах имелось с избытком, так это беспорядка. Кухня, на которую мы заглянули, чтобы взять кое-что из еды, была завалена грязной посудой. И стол, и раковина. А я едва не поскользнулась на какой-то кожуре. Уборщица приходит раз в неделю, ничуть не смутившись, рассказал парень. «Дай угадаю, неделя истекает завтра?» «Послезавтра», улыбнувшись и всучив мне тарелку с нарезкой, поправил Мартин. Царящий хаос его ничуть не смущал. «Не обращай внимания, воспринимай бардак, как его часть», посоветовал Розенталь, «забирай у меня поднос». Огневик первый развернулся и направился к лестнице. Вскоре мы поднялись на второй этаж, в комнату с окнами, выходящими как раз на водоем на заднем дворе. «Вы долго?» – заметил Вацлав, приподнимая голову. Парень расслабленно сидел в кресле. Увидев меня, он улыбнулся. Чуть удивленно, но дружелюбно. Похоже, не ожидал, что я тоже буду здесь. Впрочем, еще некоторое время назад я тоже этого не планировала. По пути заглянули в переулок, по которому вчера пробегала Ева, поведал Александр, останавливаясь у круглого столика у окна и выкладывая на него личные вещи. Совсем скоро его карманы опустели, а на деревянной поверхности появилась связка ключей, артефакт и пачка банкнот, скрепленная чем-то напоминающим широкую булавку с красными прожилками и черным камнем на ушке. «Бумажные деньги в Церенте были гораздо шире, чем те, к которым я привыкла» да и рисунок оказался куда более замысловатый. Края занимали обозначение стихий, что двигались навстречу друг другу, изгибаясь и изображая карту королевства. В этом хаосе, среди начертанных языков пламени, беснующихся волн океана, порывов ветра и каньонов, испещривших землю, можно было отыскать и другие символы – животных, королевские регалии и даже гербы некоторых важных магических родов. «Я забыла отдать ему деньги за вчерашний заказ в ресторане». Запоздала, вспомнила я, смотря на купюры. Совсем из головы вылетела. Розенталь заметил мой взгляд, и я отвернулась. Отыскав свободное место, села. «Что-то нашел?» — заинтересовался Вацлав. «Да не совсем. Непонятно. Считыватель энергии что-то засек. Но эта капля в море. Не факт что энергия принадлежит артефакту убийцы. И если даже да, то сравнить можно только после того, как найдем оригинал», – задумчиво отозвался Александр, разместившийся рядом со мной на диване. «На полу неподалеку я обнаружила каменную тяжелую пепельницу. Похоже, Мартин курил. В этом мире сигареты как таковые популярностью не пользовались, зато сигары и трубки очень даже». «Преступник слишком осторожен и многое знает, чтобы быть случайным убийцей с улицы. Уверен, это кто-то из Академии», – поделился своими предположениями с магом земли Александр. «Похоже на то. Надо только рассказать ректору о преследовании Евы». «Хм, я уже к нему сходила. Оба парня посмотрели на меня и пришлось пояснить. Сегодня утром, сразу после объявления. Вы же не думали, что я стану молчать, когда кого-то убили?» Тем более на этом месте могла оказаться я сама». Помрачнела и отвела взгляд. О последнем нюансе я успела позабыть. В комнату ввалился Мартин с бокалами в руках и еще парой бутылок с алкоголем. «Они что, собрались пить? Закрепим союз? Я ведь все правильно понял?» Заметив мое неодобрение, водник остановился, вопросительно глядя на Розенталя. «Правильно. И как бы, между прочим, Александр добавил, это вино не крепче вчерашней настойки». То ли случайно, то ли нет. Наши колени соприкоснулись. Я сделала вид, что мне все равно. Мартин уселся в кресло рядом с Вацлавом, и на миг воцарилась звенящая тишина. Я покрутила в голове весь прошедший день, насыщенный событиями, он еще не скоро исчезнет из моей памяти. Еву заинтересовали королевские камни на складе. Первым нарушил молчание огневик. Королевские? Я нахмурилась. Как и полагала, вряд ли он затеял свой бизнес только из-за денег. Договор подписан, и мы все пришли к выводу, что ей можно доверять. Поэтому, я думаю, будет правильно поделиться с Евой планом». «Они втроем меня обсуждали?» Розенталь сплел пальцы. Луч заходящего солнца, скользя по моей коленке, перескакивал на его руки, а потом чертил красно-оранжевую линию на лице. Словно пламя, подумала я на секунду, а в следующий миг все мои мысли исчезли. Александр начал свой рассказ. «Прошлое. Частичка нас. Оно без преувеличения влияет на наше нынешнее состояние. А еще оно неповторимо, словно отпечатки пальцев. Уникально, как и опыт, что мы из него извлекаем. Рот Розентали до поры до времени не мог похвастаться сильными магами, хотя в древние времена проблем с этим не возникало. И вот рождение Александра прервало череду неудач. Его отец, слабый огненный стихийник, увидел в этом знак и, будучи уязвленным собственным невысоким уровнем дара, прочно вдолбил себе в голову, что благодаря сыну их семья обретет еще большее могущество и власть. Мать же парня интересовалась только светской жизнью, да и, в общем, была существом слабовольным, уже больше пяти лет живя за границей. Супругов все устраивало, один мог творить все, что ему заблагорассудится, без стеснения заводя любовниц, а другая жила припеваючи вдали от семейных проблем, но всегда с внушительным количеством денежных средств. Почти идиллия, почти родители. Кажется, все исполнено лишь наполовину, с самыми худшими проявлениями. Всех все устраивало, кроме их сына. Лея и Розенталь познакомились еще в детстве на одном из приемов, которые устраивают с целью завести нужные связи и обрести влияние в обществе, а неприятно провести время. Как раз-таки на таких встречах о веселье и развлечении думают меньше всего. Пока родители решали вопросы, эти двое, будучи примерно одного возраста, прятались за занавесками, сторонясь всеобъемлющего шума. Их взгляды встретились, они поняли друг друга без слов. Александр зажег на ладони огонек, желая показать, насколько хорошо он уже управляется с магией, и неожиданно узнал, что девочка владеет той же стихией. Рассказ парня оказался до удивления подробен. «Я не думала, что он позволит мне так далеко заглянуть в свою душу. Или для него это ничего не значило? Всего лишь слова, всего лишь история. Таких сотни...» «Я поёжилась, чувствуя, как жар вновь охватывает тело». Он прогонял холод, впрочем, как и мысли. Розенталь продолжал. «Мальчик и девочка выросли. Они всё ещё общались, потому что ощущали себя одиноко среди своих родных. Хотя отец Леи всё же любил дочь. А недостаток внимания, как часто бывало, возникал из-за занятости. Но вот интересы отпрысков богатой семьи начали меняться. Появились взрослые желания и чувства» которые совсем не совпадали. «В какой-то степени Лея его принудила», — вспомнила я фразу Вацлава. «Что ж, я бы убрала из этого утверждения все сомнения. Учитывая нынешнее преследование, девушка не знала слова «нет», а положение ее рода лишь укрепляло эту веру. В насколько же тяжелой ситуации оказался Розенталь. «Оно достаточно незавидное?» «Десять королевских родов, особая каста людей, которые обязаны подчиняться своим главам. В противном случае последние вправе назначить наказание, даже если оно перечит нынешним законам королевства». «Будто господа и рабы», — в какой-то миг подумала я, понимая всю дикость происходящего. В горле пересохло. Я завороженно смотрела на свои руки. Подходящие слова никак не приходили на ум. «Ужасно! Противоестественно!» отвратительно. У Александра на губах вымученная улыбка, подобная маске. Каково это? Постоянно подчиняться чужой воле. Должно быть ужасно. Дело в том, что стихийники, посвятившие себя колдовству, его изучению и познанию, стоят обособленно. Академия лишь первая ступень. Она показывает разные способы использования магии, но все же это остается только поверхностными знаниями перешел к самой сути Розенталь. Он жестикулировал, и даже эти простые движения оказались грациозными. Теперь огневик выглядел воодушевленным. Это обнадеживало. Вацлав молчал. Мартин хлестал вино. Его нос раскраснелся, осталось лишь бороду белую приклеить. И почти Дед Мороз. За окном громко кричала птица. Настолько, что даже стекло не сдерживало этого пронзительного звука. Существо явно было местным. Церинским. Этот мир вмещал в себя наряду с магическими существами, которых я никогда не видела, и тех, что преспокойно жили у нас на Земле. Не зря эти две реальности называли отражением друг друга, ведь они и правда были очень похожи. Фактически королевство делится на две фракции. Та, что правит и занимается политикой, не углубляясь в магию, и настоящие матерые колдуны. Последние тоже имеют достаточно власти. Стоит только вспомнить нашего ректора. Он рос в бедности, но стал тем, кого уважает даже король. Эти стихийники отвечают сами за себя. За исключением тех случаев, когда гильдия поручает им задание. «Ты хочешь перескочить из одного лагеря в другой?» Медленно протянула я, догадавшись. «Да, и для этого нужен король». Вспомнилось, как быстро переменил огневик свое решение, когда узнал, что на турнире будет присутствовать правитель. «Верно, принцесса?» – я бросила на Розентале угрожающий взгляд. «Мне не нравилось, что эти прозвища слышали остальные. Хотя они и без этого не пришлись мне по душе. Выход из рода – не праздное занятие, особенно когда род один из десяти. Необходимо доказать, что в качестве мага ты принесешь больше пользы», – негромко пояснил Вацлав, охрипшим от долгого молчания голосом. Я кивнула, потом спросила. «А камни? Какова их роль? Подношение?» «Их сила напрямую отражает мой дар». «Коленка Александра вновь коснулась моей». Вацлав посмотрел на нас, и его бровь изогнулась. «Я чуть отодвинулась, почти наваливаясь на подлокотник. Не знаю, зачем я это сделала. Со стороны, вероятно, выглядело да нельзя глупо. Тогда можно было просто подготовить камни. Разве нет? Зачем заморачиваться с продажами? Это помогает наладить связь с гильдией». «Нельзя предугадать, чье слово станет решающим, но я собираюсь сделать все, что могу, чтобы потом не жалеть». Вацлав тоже хочет стать членом гильдии, а Мартин просто мается от скуки и не знает, куда податься. Поправочка. Вы же не всегда собираетесь быть в подчинении у кого-то, а со временем открыть свою гильдию кажется весьма привлекательной затеей. Учитывая, что в ней уже два сильнейших мага Академии Атарсис, дело очень перспективное» весело встрял Мартин. Несмотря на разгильдяйство водника, он и правда магически был весьма подкован. «Так это дело на весь год, раз уж ты берешь в расчет турнир. Сохранить тайну будет сложно», — произнесла я очевидную истину. Незаметно комната погрузилась во тьму. Но большие, почти панорамные окна впускали достаточно света от фонарей, что стояли не только на общей улице, но и во внутреннем саду дома. Вид открывался красивый и умиротворяющий, придавая происходящему некую сокровенность. «Именно поэтому Алекс решил, что ты прекрасно отвлечешь чужое внимание». Вацлав потянулся к бутылке, разливая содержимое по четырем бокалам. Несмотря на то, что его тон звучал нейтрально, мне послышался укор. Вино и гривы заплескалось, ударяя о стекло. Красное, почти бордовое. «Да, а я хотела использовать вас, чтобы в будущем получить влияние». «Решила нужным сказать, ведь надо смотреть правде в глаза. Раз я не считала свои поступки постыдными, то и других упрекать не должна». Розенталь усмехнулся. Парень уже несколько секунд играл огоньком пламени, что послушно, словно тренированный зверек, скользил у него между пальцев. Это очень напоминало фокусы с монеткой. Брат так умел. Ему даже пришлось долгое время практиковаться, нося с собой большую юбилейную монету. «Я тебе всё рассказал. Теперь выбор за тобой». Голос Александра прозвучал почти равнодушно. «Своё решение я высказала ещё на складе. По сути, я и так знала почти обо всём. Оставались лишь нюансы», — отозвалась, пожав плечами. «За несколько дней я почувствовала себя среди них своей. Ощущение на уровне интуиции. Надеюсь, это не самообман, ведь, лишившись семьи, я болезненно нуждалась в ней пусть даже в подобии. Наблюдая, как эти трое стоят друг за друга горой, я видела то, что хотела иметь сама — поддержку. Значит, нам необходимо хорошо подготовиться к турниру, отобрать первоклассные магические камни для короля и сохранить тайну, — подытожила я и задумчиво добавила. А еще не забывать про Лею. Но учитывая, что твоя невеста вспыльчивее всех, кого я знаю, это будет достаточно просто. Мне уже ее жалко. Тихо рассмеялся Александр. «На пару с ним мы точно доведём её до белого коления. Только разберись с Альбером. Вот этот тип меня действительно напрягает», напомнила я ему. «Я обещал». «Ну, когда Александр говорит таким тоном, то можешь не сомневаться», доверительно сообщил Мартин. «Что ж, давайте выпьем, отпразднуем. Мы превращаемся в настоящую команду. Не знаю, как у вас, а у меня аж дух захватывает». Водник, полный энтузиазма, в предвкушении потёр ладони. Я невольно улыбнулась. «Разве что совсем чуть-чуть», — сказала я, принимая от Вацлава почти доверху наполненный бокал. Находясь в Церенте, где магия — неотъемлемая часть мира, я неожиданно подумала, что настоящим волшебством являются как раз вот такие моменты воодушевления, единения и ожидания чего-то крайне интересного. В груди зарождался огонёк тепла. «Я точно знала, что еще не раз вспомню эти мгновения». Бокалы поднялись, звонко стукнулись. Вино вылилось за края и перемешалось. Какая-то часть попыталась упасть на деревянный пол, но Мартин не позволил, и капли застыли в воздухе. Спустя мгновение они поделились поровну, возвращаясь обратно. «За нас, чтобы все планы удались, и мы вытащили нашего друга!» Мартин чуть понизил голос, вставив. «Для меня как брата», между прочим. И дальше продолжил привычным тоном. «Из семейного рабства». «Что? Называем все своими именами, а чуть позже мы создадим гильдию, что прославится на все королевство». Водник высоко поднял свой бокал, а потом с таким же пылом опустошил его. Меня слегка качало. То ли ветер не позволял стоять прямо, то ли алкоголь сильно ударил в голову. Водная гладь пруда блестела, отражая огонь фонарей. Оранжевый, порою белый, мерцающий. Чистый воздух выманил меня наружу. Я вдохнула полной грудью, наслаждаясь запахом зелени. Идиллию нарушал лишь шелест листвы. Так странно. Что странно? Я вздрогнула и обернулась. Входная дверь оказалась распахнута. В проеме стоял розенталь. Тусклый свет из глубины дома облепил его фигуру, рисуя четкие контуры темного облика. Я и не заметила, что недавние слова произнесла вслух. «Не знаю. Мне давно не было так спокойно», призналась я, вновь смотря на пруд. А в следующую секунду, не оглядываясь, спустилась по ступенькам и подошла к берегу. Стихия вновь притягивала меня, как магнит. Словно запястье обвязали тяжелой веревкой, конец которой терялся где-то на дне водоема. В трезвом состоянии я явно лучше противилась воле своего дара. Голова будто превратилась в вату, но в то же время разум еще никогда не был столь ясен. Когда пропадает шелуха забот, можно заметить то, что не видел ранее. Я присела на корточки, протянула руку, касаясь пальчиками воды. «Не хочешь искупаться?» – предложил Александр. «Нет, мне уже предлагали, не помнишь?» – отозвалась я, распрямляясь и стряхивая с пальцев лишнюю влагу. «К тому же сейчас холодно. Александра мой отказ не смутил». «Ты не замерзнешь, а мне холод по определению не страшен. Одежда намокнет». Если честно, я колебалась. Чувствовала, что сегодня спокойно не усну, не отмокнув хорошенько в ванне. Но планировала сделать это дома и в одиночестве. «Я высушу. Разве ты не говорил, что твоей магией со мной лучше не соприкасаться?» – удивилась я. «Говорил. Но, возможно, именно так мы сможем хоть что-нибудь понять». Взгляд огневика был обращен на пруд. «Ты чувствуешь мою силу. Даже в колдовском мире это не обыденное явление. Оно что-то значит». Парень вытянул руку, растопырил пальцы, а после резко собрал их в кулак. Вспыхнуло пламя, жаркое, ослепляющее. На мгновение я зажмурилась, а посмотрев вновь, не увидела кожи. Вся кисть состояла из огня, будто лава, обретшая четкую форму. Рука Фрезенталя дымился, Похоже, ткань обладала особыми свойствами, но даже она не справлялась. Его стихия вновь отозвалась во мне. Путешествуя волнами по телу, она собиралась в тугой узел в районе сердца. «Хватит», — бросила я, отворачиваясь и касаясь рукой груди. «Мне тяжело. Думаю, резерв до конца не наполнился». Дыхание стало неровным. Своим трюком Александр лишь всё усугубил. «Случайно или намеренно?» «Моя спина горела». Я чувствовала его позади себя, и это ощущение почти причиняло боль. Но неожиданно земля на мгновение поплыла, совершив кульбит. Розенталь поднял меня на руки. Мужская ладонь, которая совсем недавно пылала огнем, до сих пор обжигала, касаясь моего бедра. Я не понимала, как можно жить с таким пламенем внутри. «Отпусти меня! Что ты делаешь?» «Нет, не надо!» – забарахталась я, поняв, что парень шагает к воде. Тихий смех пробрал меня до мурашек. «Не смей, я тебя ударю! Ей-богу, Розенталь, прибью!» Я пыталась вырваться, извиваясь, словно змея. «Я хочу знать о твоих волосах, Ева!» «Думаешь, забыл?» Я услышала всплеск воды, вторящей его голосу. Маг, как сумасшедший, зашел в пруд в обуви и одежде, неся меня с собой. Я шумно втянула в воздух, ударяя кулаком в грудь Александра. «Только отпусти меня!» и тебе не сдобровать. Угроза звучала не настолько внушительно, как бы я того хотела. Это дурачество и абсурдность ситуации просто не позволяли гневаться». Огневик зашел уже по колено в воду. «Волосы, Ева!» – упрямо потребовал он. «Но я ведь еще строптивее. Обойдешься, ничего не скажу». А в следующую секунду мне показалось, что он вот-вот уронит меня. Я зашипела что-то нечленораздельное, сама уже хватаясь за Александра и обвивая его шею. Мы оказались почти лицом к лицу, и я даже касалась щекой его подбородка. Легкая щетина колола кожу. Мои ступни все равно задели прохладную воду, и я резко подтянула ноги к себе, еще сильнее вцепляясь в парня. «Так не скажешь?» поинтересовался огневик хриплым голосом. «Нет, я слышала, как бьется его сердце, и оно было совсем неспокойно. Ты пьян?» спросила я, хотя видела, что он, как и я, выпил всего бокал. Александр вновь рассмеялся и неожиданно признался. «Конечно, очень, еще никогда так не пьянел». «Сумасшедший», пробурчала я, понимая, что он вновь надо мной издевается. Мы некоторое время просто стояли. И я уже было подумала, что опасность миновала, вокруг царила тишина. «Шагай на берег, мне уже пора домой. Завтра у нас тренировка по королевскому турниру», неожиданно напомнил он. «И что? Я хочу тебе помочь. Как ты помогаешь мне?» Я уставилась на него с подозрением. «Очень странный способ для помощи», заметила я. «Еще один шаг, и мы уйдем под воду. В этом месте дно сразу уходит вниз», невозмутимо сообщил он. Я в тревоге обернулась на пруд. Вода всё так же рябила в свете фонарей и луны. Но тень от нас двоих образовала в центре вытянутый полукруг, закрыв блеск огней и обнажив тёмную гладь. Я нахмурилась. Увиденное о чём-то смутно напомнило. И буквально через секунду я поняла, о чём именно. Отражение. «Приятной встречи со своим отражением!» «Так сказала ведьма» а спустя несколько минут я встретилась на лестнице с Розенталем. От нового открытия сердце подскочило, а в следующее мгновение огневик шагнул вперед, проваливаясь вместе со мной на дно. Я едва успела вдохнуть, зажмуриться и задержать дыхание. Вода была всюду. Она ласкала тело. Пока мокрая одежда липла к коже, Розенталь отпустил меня, но уже через секунду схватил за запястье и его прикосновения больше не обжигали. Я открыла глаза, все еще находясь под водой, и увидела лицо Александра. Мои волосы светились намного ярче, чем бывало на поверхности, и рассеивая тьму. «И я правда, кажется, хочу его убить», — гневно подумала я. Мои губы сжались в тонкую линию. Вырвав руку из захвата, я быстро взмахнула ею. «Таких стремительных движений под водой просто не бывает». По крайней мере, так я думала раньше. Но теперь сила была на моей стороне. Раздался громкий всплеск, и огневика вытолкнуло наружу. Я только что использовала свою магию против него. На мгновение я осталась одна, а потом стремительно всплыла. Парень лежал на берегу, на моих глазах принимая сидячую позу. Его губы сложились в улыбку. Он выглядел довольным. «Так и знал», — сообщил он мне а я заметила на крыльце Вацлава и Мартина. Оба ошарашенно смотрели на меня и Александра. Что здесь произошло? <музыка> Кошка, перебежав половину дороги, внезапно остановилась, повернулась, сверкнув желтыми глазами, и издала протяжное «Мяу!». Александр в помятой после купания и сушки одежде присел на корточки посреди брусчатки и поманил животное. Зверь посмотрел на протянутую ладонь, моргнул и отвернулся, с самодостаточным видом отправившись по своим делам. Парень улыбнулся. «Кого-то ты мне напоминаешь», – подумал он и распрямился. «Розенталь, ты умеешь улыбаться?» Из тени дома огневика вышел Альбер. Александр сощурился, и по его лицу прошлись тени. Какого черта ты здесь делаешь? Какой ты недружелюбный. Хватит разглагольствовать. Говори, зачем пришел, Альбер. Или свали. Глаза Розентали полыхнули огнем. Димитар его раздражал. Он приходился лее дальним родственникам, настолько дальним, что общей крови у них не имелось ни грамма. Прабабушка Мансел, сестра жены его прадедушки. И то Мак точно не был уверен, что правильно помнил все хитросплетения их семейной связи но оба рода оказались весьма влиятельными и постоянно поддерживали связь. Взаимовыгодное сотрудничество, власть и деньги, вечная погоня за влиянием. Вот только элементы рождаются крайне редко. Хватит пальцев на руке, чтобы сосчитать всех в королевстве. Но не это главное. Александр чувствовал, что и без поддержки станет кем-то большим в этой жизни. Стихия накладывала отпечаток и на характер. Непокорное яркое пламя никогда не действует по чьей-то указке. «Лея сильно нервничает», — протянул Димитар. «В последнее время сама не своя». «Так утешь ее», — хмыкнув, бросил Розенталь. «Разве не этим ты должен заниматься? Я рассказал ей про твою подружку, как ты того и просил. И она поручила тебе заняться ею? Ах, ты уже слышал, пожаловалась?» — весело осведомился маг. «Будто это случается впервой». «Тут и догадаться несложно». Огневик подошел ближе. «Только не усердствуй в этот раз. Создай видимость для Леи. Но не более того. Скоро все закончится, и каждая останется при своем». Димитар на мгновение возвел взгляд к небу. «Сегодня тихо, но не уверен, что каждая ночь будет такой. Я это к тому, что если она почувствует реальную угрозу, лучше тебе сменить пассию. Хотя, кажется, в этот раз все серьезней. Сможешь ли?» Брови Александра сошлись на переносице. Лицо окаменело. «Не лезь, куда не следует. Это все равно тебе на руку. Может, в тяжелые минуты моя невеста рассмотрит в тебе нечто большее? Лее стоит оглянуться и обратить внимание на того, кто так старается его завоевать, даже несмотря на всю грязь своих поступков», процедил он, направляясь к калитке. «Ты такой смешной, Розенталь. Молчишь, скрываешься за тенью благородства». «Я хотя бы не двуличный, позволяю своей тьме выходить на свет и не примеряю на себя ничьи маски. Но все же имей в виду, скоро потребуется найти другую, иначе что бы ты ни делал, правда выскользнет наружу. И это ни тебе, ни мне не придется на руку», бросил Альбер в спину собравшемуся уйти парню и положил ладонь на его плечо. Александр знал, что он говорит правду. «Вот только огневик уже перешагнул черту». Долго сомневался, противился притяжению, которое, как он уже говорил, даже в мире магии совсем необыденно. Стихии не указывают на кого попало, и он прислушался к их зову. Вот только это решение никак не вязалось с его предыдущими планами. «Я понял. И убери руку, если, конечно, не хочешь отправиться к целителям. Помни свое место». Договорив, Александр дождался, пока чужая ладонь исчезнет с его плеча и скрылся за оградой своего дома. Я зашла в ванную. Бассейн был наполнен до краёв. Я часто набирала его и забывала потом опустошать. Так получилось, что вода стояла уже вторые сутки, неподвижная и безмятежная. Опустившись на колени, я опустила руку, нарушив её спокойствие. Недавнего купания мне будто было недостаточно, хотя скорее не давало покоя, как я вышвырнула Розенталя на поверхность. Это оказалось легко, даже слишком. Магистр Мирит испугалась, когда я заставила озеро выйти из берегов. Обещала дополнительные занятия, вот только теперь тот случай выглядел пустяком, словно я способна на нечто большее. «Нет, на самом деле, это так и есть». «Вот же!» Я в сердцах выругалась, посылая в адрес Александра не самые лицеприятные слова. Он заставил меня раскрыться. Мелочь. Но как не вовремя. Пусть даже Вацлав и Мартин обещали держать язык за зубами. Последний вообще, оправившись от шока, пришел в восторг и сверкал, как начищенная монета. Моя рука бездумно тревожила воду а я удобнее уместилась на полу. Хорошее настроение сменилось задумчивым. Я устала и скучала по родителям. Как они там? Наверное, позабыли обо мне. Но даже если так, записи-то в документах должны были остаться. Почему-то в подобный момент вспомнились мамины яблочные штрудели, которые она часто готовила по выходным. Желудок очнулся, напоминая, что голоден. Боже, да я бы сейчас жизнь отдала за ее штрудели с мороженым. Внезапно ладонь обожгло холодом. Словно пальцы коснулись льда. Волосы, рассыпанные по плечам, вспыхнули и погасли. Я с ужасом подскочила, хватая ртом в воздух. Сердце учащенно стучало. Я ошарашенно оглядела себя, не понимая, что произошло. По телу словно пропустили электричество, а потом засунули целиком в ванну со льдом. В ванна! Неспешно, с мрачным предчувствием, я скользнула взглядом по плиточному полу, по бортам бассейна. Вода в нем теперь была похожа на расплавленное серебро и ровно светилась. Я сделала шаг. Еще ближе, там на дне, что-то виднелось. Ладони вспотели, и я нервно вытерла их о штаны. Сердце подскочило к горлу, когда я наконец-то разобрала очертания. «Невозможно!» — облизнуло пересохшие губы. Заводной гладью плыл, искажаясь. «Вид кухни моего дома! Моего родного дома!» Остров-столешницы, выдающийся вперед, который мы использовали как обеденный стол. Холодильник с цветными пятнами магнитов на нем. Кусок подоконника с высоким алоэ в горшке. До меня медленно, но верно доходила суть произошедшего. Это неужели, неужели я создала портал? Конец первой книги. Текст читала Татьяна Виноградова.